Эти имена ему были плохо известны, однако он усмехнулся. Поскребите этих людей, и вы увидите, что русской крови в них практически не было. Бен рассердился, а в Эльгреко была испанская кровь, адмирал. Уже возле трапа самолета Бен летал на новеньком Локхиде. Кареру Бланко сказал: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 большевизм и никто другой считают, что далее рисковать нельзя. Этот человек должен быть нейтрализован. Кого вы имеете в виду? удивился Бен. Не его Макса Брунна, полковник. Он служил в мадридском филиале ИТТ, а теперь находится где-то в Аргентине.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 Первые два дня Кристина пролежала на широкой кровати. Она подвинула ее к окну, чтобы был виден ферд. Вода казалась бритвой, прокаленной в пламени, серобурая, с тугим внутренним малиновым высветом. Было странно видеть, как по этому металлу скользили лодки. Доверчивость их хрупкой белизны была противоестественной. В магазинах продукты питания продавали еще по карточкам, хотя помощь из Америки шла ежедневно. Хозяйка соседней лавки Фру и узнав Кристу, посоветовала ей обратиться в магистрат. На рынке она смогла купить несколько ломчиков деревенского сыра, булочку и рзац кофе. Этого ей хватило. Она сидела, подложив под острые лопатки две большие подушки, пила коричневую бурду и размышляла о том, что ей предстоит сделать в понедельник. Слава Богу, что купила в аэропорту сигарет, вспомнила она. Здесь это стоит безумных денег. Глоток кофе без сахара, ломтик сыра и затяжка любимыми сигаретами пола, солдатскими лайки страйк рождали иллюзию времени Несколько раз Криста ловила себя на мысли, что вот-вот крикнет Па. Это было бы ужасно. Иллюзии разбиваются, как зеркало, вдрызг. Так смерти с приметами и картами нельзя спорить. В воскресенье Криста достала стопку бумаги из нижнего ящика шкафа, отточила карандаш, нашла папку, в которой отец хранил чертежи и снова устроилась возле окна, составляя график дел на завтрашний день. Отец приучил ее расписывать время. Это очень дисциплинирует. Сочетание слова и цифры символизирует порядок, Вечером будет легче подвести итог сделанному. «Но все равно в десять я буду дома», — подумала она. «В пустом доме, где жила память о том, чего больше никогда не будет. А без прошлого будущее невозможно». Криста взяла с тумбочки Библию. Перед сном мама обычно читала несколько страниц вслух, будто сказку Андерсона. порой пугаясь того, что прочитывала. Криста открыла песнь песней и, подражая матери, стала шептать, скорее вспоминая текст, чем читая его,